16 глава. Сальвадор Лосано. Субинспектору пришлось зайти домой, чтобы переодеться. Дождь застиг его возле остановки гран урхель Но вместо того, чтобы спрятаться под каким-нибудь навесом, как все вокруг, он застыл посреди бульвара, будто какой-то ротозей. Он размышлял о звонке Эвы Караско и ее загадочной фразе, что П.П. Малина собирается зайти к нему а эти ее странные умолчания естественно озадачили его еще сильнее. Вначалу то он наивно решил, что Эва, узнав о его уходе на пенсию от семьи Малина, решила попрощаться с ним и поблагодарить за усердие, с которым он расследовал дело об исчезновении ее подруги. Глупости. Никто не станет благодарить тебя просто так. Его занимал скорее то, на Эвы Караско и то, что скрывалось за ним, чем слова, которые она говорила. В результате он промок вдвойне. Листья платанов на Гранвеа прогибались под тяжестью капель, и потоки обрушивались ему за шиворот. А он все стоял и стоял под дождем, погрузившись в свои мысли, как дурак. Костюм, оставшийся со свадьбы сына, промок насквозь, а галстук в красноватых разводах полинял на белую рубашку. Повернув ключ в замке, он пытается войти бесшумно, но не преуспевает. Из его жены вышел бы полицейский похлеще него самого. А он-то надеялся обойтись без разговоров и нескромных вопросов. «Что ж ты зонтик не взял?» — начинает она с места в карьер и тут же интересуется. «Как последний день? Много работы?» — и целует его выжидательно, приглашая к беседе. На ней фартук, ей все равно, на двоих готовить или на себя одну, ей не лень, она привычная. Она уже смирилась с тем, что вечером будет ужинать в одиночестве, потому что он не позвал ее на прощальный ужин на работе. Он не хочет, чтобы она приходила. Он знает, что она была бы рада приглашению, что если бы он сказал ей заранее, она купила бы платье, а с утра пораньше отправилась бы в парикмахерскую. Прощальный ужин в честь выхода на пенсию ее мужа, субинспектора каталонской полиции, это была стоящая тема для разговоров. Ее хватило бы на месяц, не меньше. Это был шанс переключиться, отвлечься ненадолго от домашней рутины и разговоров о фасоли на гарнир. Уровни холестерина и новых зубах у внука. Как она была счастлива на свадьбе сына? Целый год потом только о ней и говорила. Но он не позвал ее на ужин и сам не понимает почему. Может, не хочет, чтобы она с ее наблюдательностью видела, что его оттеснил в сторону паренек из университета. Как те, кто будет поднимать бокал за Лосано, станут улыбаться новому шефу и непременно воспользуются возможностью переброситься с ним шуткой. Ведь до самого Лосана им больше нет дела а может, потому что на самом деле не хочет на пенсию, и так до конца и не переварил тот факт, что этот ужин поставит точку в его карьере. Как бы там ни было, он пойдет один. Он пока что не знает, чем займется на следующее утро. Он ни разу не был в спортзале, не играет ни в карты, ни в питанг. У него нет друзей, с которыми он мог бы сходить в ресторан вечером в выходные. Он всю жизнь слишком много работал и не мог так разбрасываться выходными. Он не жалеет об этом. И все же утро следующего дня представляется ему огромной пропастью. И он вспоминает трамплин в муниципальном бассейне ламит леодель вальес куда ходил когда-то с коллегами. Трамплин этот наводил на него ужас. Он поднимался по лестнице, подходил к краю, глядел на воду. Она плескалась внизу очень далеко испускался спускался обратно. Прыгнуть он не мог. Он никогда не действовал по настроению, всегда любил все спланировать и придерживаться плана. Но плана на первый день пенсии у него нет. И сейчас он чувствует то же головокружение, что и тогда, когда он совсем еще молодой заглядывал в бездну под трамплином Ламетлия, не отваживаясь решительно шагнуть в жизнь на пенсии. Он говорит себе, что завтра-то он прыгнет. Точнее, его пихнут. И он полетит в воду, хочет он того или нет. Какое облегчение. Ему придется привыкнуть ко всему этому. Смотреть, как рано утром жена выходит из дома, слушать тиканье часов в гостиной, есть разогретый обед в столовой перед телевизором, по вечерам выносить мусор. В животе будто узел завязывается. Жизнь пролетела слишком быстро. Он не готов к такому повороту. Да и жена его тоже, она глядит на него с опаской. Совсем скоро он вторгнется в ее время и пространство, заберет ее свободу. Его бессмысленное присутствие станет тяготить ее, а он не будет знать, куда деваться, чтобы не мешать ей, когда она моет пол и постепенно загоняет его в угол, пока наконец он не сдастся и не отправится на улицу купить газету. Ей начнет казаться, что он следит за ней, смотрит, во сколько она уходит и во сколько возвращается. Она станет говорить по телефону тише, чтобы он ее не слышал. Внезапно почувствует вину за то, что завела столько знакомых и так много болтает. Она-то в отличие от него смогла создать себе уютный кружок, который не уйдет от нее вместе с рабочим контрактом. Она пока что не вышла на пенсию, но работает только до четырех, а по вечерам занимается акваэробикой, пьет кофе и играет в бридж с подругами и родственниками. Она в курсе всех деталей жизни их детей. По вечерам она истязает его подробнейшим перечислением достижений внука, кудахчет, как курица. Он уже ползает, уже говорит «мама», научился сам засовывать ложку в рот. А еще постоянно показывает ему фотографии. «Смотри, смотри, у него твой нос!» «Бедняга!» «Ну не ворчи, когда мы познакомились, я же в твой нос как раз и влюбилась!» — подумала тогда. «Вот это нос!» «Сразу видно, личность недюжинная!» Вот такая у него жена. Ласковая, преданная и любит командовать. Таскает детям крокеты в контейнерах, но это лишь предлог, чтобы выяснить, что за сериалы они смотрят, сколько зарабатывают, какую одежду прикупили себе на сезон и как зовут друзей, которые им звонят. Все это она делает от души, без всякой задней мысли и всегда знает, какой подарок их порадует. Она молча все подмечает и записывает. Из нее вышел бы отличный полицейский. Им надо купить соковыжималку, у них нет. Новые полотенца, а то старые, совсем уже неприличные. Коляску для малыша, старая-то сломалась. Его жена поддерживает связи с подругами и с семьей, И эти связи будут греть ее всегда. А для него сегодня вечером огонь погаснет. И он останется один во мраке и холоде. Он в ужасе. Да, именно в ужасе, и раскаивается, что не подумал об этом заранее и не разработал плана. Дело Лосано. Чем занять 24 часа, каждым по 60 минут? Как наделить смыслом то, в чем смысла нет? Как преодолеть фрустрацию от всех нераскрытых дел? И тут он останавливается. Вот что больше всего его тяготит. «Вот почему он не готов уходить на пенсию, он еще не закончил работу». Звучит так, будто он нашел предлог, чтобы остаться, но ведь его работу и правда невозможно закончить, с горечью говорит он себе. А дело Барбары Малины — особый случай. Оно вдруг повернулось другой стороной. Он стал задавать себе вопросы, которые раньше не приходили ему в голову, и дело внезапно ожило благодаря загадочному звонку Эвы, лучшей подруге пропавшей девушки. Вдруг снова звонит его мобильный. Он отвечает мгновенно, знает, что завтра его телефон будет молчать. Это Лиядо, хороший парень. «Да». «Я с этим разобрался, шеф. Сам им позвонил. Представился директором школы, который хочет взять их сына на работу. Они мне рассказали все по пунктам». Лосану гордится этим парнем, которого так здорово натаскал. «И что?» Все правда. Его отец, Рамон Лопес...» Фермер из Мальерусы. При смерти ему осталось совсем мало. Ему 71 год. Хесус Лопес ездит к нему каждое утро. По вечерам он теперь работает на курсах. Лосану вздыхает. Еще один ложный след. Что ж, спасибо. Не за что. Если будет нужно что-то еще, я на дежурстве имейте в виду. Я, к сожалению, не смогу быть на ужине, но хотел сказать вам: мне ужасно жаль, что вы уходите. Лосано изображает равнодушие. Да что ты, у меня новая жизнь начинается. Тебе следовало бы меня поздравить. Ну, тогда поздравляю. Коротко бросает Ильяду, возможно, растрогавшись, и вешает трубку. Лосанов вздыхает, застегивая желтую рубашку. Хороший парень, этот Ильяду. Понял, что он не хочет уходить. И так и есть это же ребячество за несколько часов до пенсии придумывать себе дела. А он, к тому же, оставил Эве свой номер, вместо того, чтобы посоветовать связаться с Суредой. Пожмотился. Почуял, что Эва хочет о чем то ему рассказать. Решил не давить на нее, но, как обычно, оставил открытой дверь, чтобы вернулась, когда захочет. Проблема в том, что ключей от этой двери у него больше нет, он просто смухлевал. Как бы не хотелось ему продолжать рулить этим делом, завтра в участке его уже не будет. Он чувствует. Звонок Эвы не был случайным. Этого звонка он ждал четыре года. Он умеет различать голоса, которые что-то скрывают, и другие, которые очень хотят о чем то рассказать, но не отваживаются. Здесь нужно действовать с осторожностью. Если бы он накинулся на нее с расспросами, она бы перепугалась и тут же дала бы задний ход. Едва спустившись в метро, он набрал номер ПП Малины, но тот был вне зоны действия сети. Если не перезвонит, попробую попозже, еще раз, говорит он себе. Может, Эва знает что-то, о чем умолчала в своих показаниях, и дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Предчувствие щекочет его изнутри, поднимается в нем, будто тепло, окрашивает ему уши. Точно хочешь желтую? нахмурившись, спрашивает жена. А что с ней не так? Желтый приносит несчастье. Ты что не замечал, актеры никогда не носят желтого. Лосана раздражен. Он уже застегнул все пуговицы, а теперь приходит она и требует, чтобы он переоделся. Я-то не актер, парирует он. Но жена не сдается. Мольер был в желтом, когда умер, замечает она, как бы мимоходом отворачиваясь от него. Поэтому актеры на сцене стараются его не носить. Лосану смотрит на себя в зеркало и с обычным своим упрямством решает, что желтый ему к лицу. Надевая пиджак и инспектируя кошелек, он задается вопросом. Откуда его жена вытаскивает всю эту журнальную чушь, которая трясет у него перед носом, когда хочет его уязвить? Может, таким образом она мстит ему за то, что он не позвал ее на ужин, говорит он себе перед тем, как открыть дверь и поцеловать ее на прощание? Он не суеверен. Когда работаешь в полиции и рискуешь жизнью каждый день, не можешь позволить себе верить во все эти глупости. Иначе он целый день сидел бы дома и следил, как бы не наступить на стык плиток на полу, Или не глянуть ненароком в окно и не увидеть там черного кота, прогуливающегося по крыше. Только этого ему и не хватало, чтоб ему тыкали этой желтой рубашкой, раздраженно ворчит он в лифте. Он зол. Его безупречный костюм оказался не таким уж и безупречным. И он знает, что часть ужина проведет в сомнениях и размышлениях о том, уместно ли было явиться на прощальный ужин в собственную честь в желтой рубашке. Он пытается отвлечься от этих мыслей и вернуться к Барбаре Малине и своим предчувствиям. Здоровается с парнем с последнего этажа, программистом из Бильбао, который только приехал в Барселону. Парень идет гулять с собакой. Голова у Ласана кипит. Он спрашивает себя, что стало с псом Барбары. Его подарили, когда ей было 10, летом 2000 года. Он помнит фотографию счастливой Барбары с щенком на руках. Помнит, как долго рассматривал тот снимок растроганный тем, как она обнимала и целовала щенка, а также взглядом ее дяди Иньяки, который Элисабет запечатлела с той же точностью, что и радость Барбары. Та фотография взволновала его. И еще как. Собака, девочка и ее дядя на пляже в Кантабрии. За спиной у них ярятся волны, на горизонте собираются угрожающие тучи, быть может, они предрекали то, что должно было произойти». Для расследования она никак не пригодилась. Но иногда фотографии разговаривают. И в этой почти чувственной нежности Барбары и в нескрываемой преданности ее дяди ему почудилось тогда некое тайное послание, которое он так и не смог расшифровать. Нурия Солис сказала, что пес все время напоминал ей о Барбаре. Поэтому ПП Малина отвез его в дом в Монсане. И снова в голове у него теснится рой вопросов. «Зачем Барбара Малина поехала в Бильбао? Чего хотела от дяди с тетей? Что за отношения связывали Барбару с ними, что все свидетели решили оставить за скобками? Кто сообщил о случившемся Элисабет Солис и Иньяки Сулааге?» — спросил его сегодня Суреда. «Если их телефоны были выключены или вне зоны действия сети, кто и как позвонил им?» А потом ему приходит в голову следующий вопрос. Правда ли они доплыли тогда до острова Сиес? Вообще-то сам он поручиться не может. Никто не проверил их показания. Просто невозможно было это сделать. Их слова приняли на веру, и все. Странно, думает он, как этот человек может так долго пробыть совсем без связи? Барбара пропала во вторник, села на автобус. В четверг она снимала деньги в Бильбао, и соседки видели, как она в отчаянии звонит в дверь квартиры Сулааги. Это значит, что она целых два дня пыталась связаться с ними. Полиция проверила телефон Элисабетта и Иньяки. Но что, если, как предположил Суреда, у Барбары был другой телефон? Ложный след. А ведь есть вероятность, что именно Барбара могла с ними связаться. Почему бы и нет? Да, есть такая вероятность, думает он. Она звонит им. Они разворачиваются и возвращаются в Бильбао. Все трое встречаются... Они сажают ее в машину и везут к себе домой. А дальше он не знает, что и думать. Не может понять, что за мотивы могли сподвигнуть их на такое преступление, хоть и знает лучше других. Самые чудовищные преступления совершаются в самых лучших семьях. У ПП Малины были подозрения насчет Сулааги. А ведь родители часто предчувствуют опасности, угрожающие их детям. Лосано открывает дверь лифта — и пропускает соседа из Бильбао, который навёл его на все эти размышления. Только что сделанное открытие ошеломляет его. Получается, Иньяки, Элисабет или кто-то один из них может быть третьим подозреваемым в этом деле. Будто ночной туман Лириды с первыми лучами утреннего солнца вдруг рассеялся и открыл перед Лосану дорогу, ведущую к залитой кровью телефонной будке и брошенной внутри сумке. Конечно, они проверяли супругов Сулаага, но, по правде сказать, без особого рвения. Они были целью Барбары, до которой ей не удалось добраться. Мотивы, побудившие ее к бегству, были очевидны. Она бежала от Барселоны, от родителей, от своего парня, от учителя, от подруг. И тут у Лосана перехватывает дух. Впервые за много лет он видит новое направление расследования и смотрит на вещи под другим углом. Что за отношения связывали Барбару с родственниками из Бильбао? Что значила для нее эта семья, в которой она девочкой проводила каждое лето? Почему П.П. Малина поругался с Элисабет Солис, а с Иньяки Сулаагой? Почему, когда Барбаре Малине исполнилось тринадцать, Она перестала ездить на каникулы к дяде с тетей. Он воодушевлен. Он радуется. Он знает эти прекрасные моменты, когда кажется, будто на стол вдруг пролилось масло, и заржавевшие фрагменты головоломки вдруг чудесным образом начинают скользить и складываются как надо. Он знает. Если терпеливо понемногу тянуть то в одну, то в другую сторону, эта история приобретет смысл, и он все поймет. Он чувствует. За последние несколько часов он приблизился к истине. Достает телефон и безо всякого стеснения дает Льядо последнее задание. Льядо, прости, парень, самое последнее дельце. Надо узнать, действительно ли Сулуага отплыли из порта Бильбао и вернулись в те даты, которые они называли. А еще можно ли как-то установить их маршрут и просмотреть список звонков на их телефоны со вторника по пятницу проверить есть ли какой-то номер который повторяется может быть не записанный в их списке контактов льяда молчит записывает поручение что-нибудь еще шеф налосанус не сходит вдохновение да свяжись с ветеринаром малины и расспроси его о собаке барбары Сколько ей лет, какая порода, есть ли чип, какие были отношения с девочкой. В общем, пусть расскажет все, что знает об этой собаке». Лядо удивленно свистит. «Это ж куча задач, шеф, и непростых. До 12 могу и не успеть». Это Лосано уже слышал. «Неважно, звони, как сделаешь. Суроде я сам передам». «Хорошо, тогда приступаю», — бодро отвечает Лядо. Ласано убирает телефон, размышляя о том, как сложно логически обосновать его внезапные догадки. Пёс — новый фрагмент этого пазла. Он связывает Барбару с Сулаага. Сам не зная почему, он хочет потянуть за эту ниточку. Самые жуткие глупости бывало выводили его на верную дорогу. Он же как-никак стреляный воробей. Но, выйдя на улицу, ступив на асфальт и получив в лицо облако черного дыма из выхлопной трубы автобуса, он сдувается. Время! Время заканчивается! Его время заканчивается, а Суреда не станет заниматься собакой Барбары и семьей Сулага. Он обречен доживать остаток жизни в постоянных сомнениях.